школе наступила страдная пора – экзамены. Время теперь у Ахнаря проходило в напряженных занятиях с репетитором. Вот когда он, как и всякие Винтя и Аболтус, горько пожалел о том, что не занимался своевременно. Учись Ахнарь как все, он бы постепенно нагнал свой класс. И, возможно, перешел бы даже в седьмой. А то вот с утра до вечера карпи над географией, ботаникой, синтаксисом, Товарищи играют на улице, а ты лишь бросай тоскливые взгляды в окно. И главное, сколько ни сиди, сколько ни потей, все равно не избежать переэкзаменовок. Придется и летом с репетитором заниматься. Единственное постороннее, что Ахнар себе позволял, это кружок рисования. После того, как в школе кончало занятие вечерняя смена, в классах и внизу, в столярной мастерской, Начинали работать всевозможные кружки. Переплётный, швейный, столярный, художественный, драматический. В коридорах всегда толпились ученики. Иные приходили на свой кружок, иные просто позорничать. Тут же между хлопцами и девчонками старших классов устраивались невинные свидания. А по выходе из школы случались и драки. В темноте всегда легче сводить личные счёты. Сегодня была среда. День занятий художественного кружка. Приготовив уроки, Лёнька вечером отправился в школу. В кармане свёрнутая трубкой лежала тетрадка из александрийской бумаги, резинка, чёрный мягкий карандаш Негро. Однако в школе Охнаря ожидало разочарование. Учитель рисования заболел, и занятия переносились на пятницу. Экая незадача. В кои-то веке хотел стряхнуться и то не удалось. Как быть? Неужели опять идти домой, и зубрить надоевшие тычинки, пестики, естественное опыление? Да так и отупеть недолго. Ахнарь хмуро побрел по школе, заглядывая во все пустые классы. Может, где на его счастье идет еще какой кружок? В зале собрался хор. Вот где можно развеяться. Сердце Ахнаря оттаяло. На спевке собиралась добрая половина школы. И здесь всегда бывало очень шумно и весело. Намерение Ленька имел самое скромное – избежать одиночества. Для этого и требовалось совсем немного – войти в зал, затесаться в уголок, послушать, как поют, перекинуться в перерыве с хлопцами словом другим, позубоскалить, а там можно и домой, на боковую. От радости Ахнарь немного не рассчитал и слишком неосторожно заглянул через дверное стекло в зал. Харисты сразу его заметили, стали улыбаться. Вся школа отлично помнила единственное Ленькино вокальное выступление. Садко, обладавший превосходным альтом, тут же громко вскликнул. — Лень, погогочим! — покосился на учителя пения и первым рассмеялся. — В следующую минуту Овидий Сергеевич Дикун поднял от пианино голову, обрамленную пышными волосами на длинной шее с выпирающим из крахмального воротничка кадыком и замахал охнарю обеими руками. «Уходите, молоддверь, уходите!» «Я только послушать!» попросился Ленька, просунув в зал нос. «Даю честное благородное, что совсем не буду!» «Нет, нет!» не стал разговаривать о вот Сергеевич. «Скоро в школе выпускной вечер, а у нас еще не разученная половина программы!» «Да мне бы всего на десять минуток!» Вот не глаза, если я хоть рот разину. Увидите сами, я... Прошу вас, Асокин, не мешайте работать. Учитель закрыл дверь. Ах так, мирное настроение охнаря точно ветром развеяло. Ну ладно, не пустили добром, он залезет сам. Ну уж тогда не обижайтесь, споет обязательно. Пускай его вот узнает, как оскорблять безвинного человека. Он задаст сейчас концерт. Хоть Ленька совсем недавно и решил жить по-новому, не мог же он позволить каждому садиться себе на голову. Он просто вынужден поддержать свое достоинство. Главная загвоздка заключалась в двери. «Скрепит проклятая, будто телега немазанная!» Но если ее приоткрыть не торопясь, терпеливо, понемножку, то она поддается бесшумно. После этого можно на четвереньках вползти в зал И овод ничего не увидит из-за своей нотной тетради. А там, когда хор запоет и поднимется на недосягаемую высоту, а учитель, полузакрыв от наслаждения глаза и дирижируя длинными пальцами, станет отбивать лакированный туфли такт, вот тут Ахнарь подаст свой козлетон и сомнет всю спевку. То, что Овидий Сергеевич потом поймает его и выволочит за порог, ладно. Зато Ахнарь хоть сердце отведет пение началось, уже Ленька немного приоткрыл дверь в зал, когда позади, в темноте, послышались шаги, и кто-то зацепил его ногой. — Ты что тут делаешь? — Ахнарь оглянулся. Мимо проходил старший вожатый пионерского отряда Анатолий Шевров. — Купаться собираюсь. И опять потянул дверь. Рывок получился сильный, дверь тягучи заскрипела. Учитель пения оглянулся, увидел Ахнаря, пришлось ретироваться. Ленька, скучающий, сунул руку в карманы. Остановился посреди коридора, не зная, что делать. «Пение там?» — спросил Шевров, на ходу заглядывая через стекло в зал. Он озабоченно справился о времени по стенным часам и, не останавливаясь, пошел дальше по коридору. Потом обернулся точно чем-то пораженный. «Послушай, Асокин, ты, кажется, беспартийный?» «Ну, как же так? Был беспризорником». Пролетарий без штанов. Нельзя, нельзя, — говорил вожатый серьезно, и его темные, широко расставленные глаза уже цепко схватили Леньку. Так гранильщик осматривает извлеченный из породы камень, прикидывая, как его надо обрабатывать. Волосы Шевров зачесывал кверху. Над толстой губой его пробивался темный пушок. От его ломающегося боска, от всех движений сильного молодого тела веяло чем-то свежим убедительным. А главное, верой самого пионера Вожатого в том, что он участвует в очень важном и нужном деле. «И ведь давно ты в школе. Как же я раньше не обратил внимания. Сколько раз собирался. Обидно тебе, да?» — как бы рассуждая вслух, говорил Шеврин. И, не давая Ахнарю опомниться, крепко дружески сжал его плечо. «Ну да ладно. Обожди меня, Сокин, здесь». «Я сейчас забегу в канцелярию, и мы пойдем с тобой в ремонтные мастерские. Как раз у нас сегодня ячейка. Только никуда не уходи, а то потом ищи вас». И быстро пошел дальше по коридору. Ахнари глаза вытаращил. «Это больше всего ему нравилось. Всякий Акакий будет им помыкать, распоряжаться». Он был удивлен до того, что даже не смог огрызнуться. Особенно его поразила наивная уверенность вожатого, что если его, Леньку, не позовут в комсомол, он обидится. Как же, он им пустой вагон, который забыли прицепить. И как знать, может именно стремительность, с которой все решал Шевров, его уверенность, что старается он не для себя, деловое обаяние, которое от него исходило, сделали так, что Ахнарь, к собственному удивлению, подчинился. А может, повлияло и то, что кружок рисования не состоялся, не удалось позарничать и на спевке, и делать все равно было нечего. Да и уж больно много говорили ему о комсомоле. Посмотреть, что ли? Как бы там ни было, но когда Шевров вышел из канцелярии и, проходя мимо, даже не останавливаясь, бросил «пойдем», Ленька пошел. Обогнув вокзал, они свернули на железнодорожную линию, к вагоноремонтным мастерским. Издали показались приземистые мясистые корпуса, кирпичная закопченная труба. Казалось, там лежит общипанная птица, задрав кверху длинный клюв. По дороге Шевров деловито объяснял. «Пионерский отряд у нас в девятилетке, как ты знаешь, есть, а ячейки еще нет. Просто комсомольский форпост. И мы пока прикреплены к производственному коллективу. Вот, походишь на собрание, познакомишься с обстановкой, «Ребята к тебе присмотрятся, а потом, если заслужишь, мы тебя примем и в организацию». «М-м-м-м», промямлил охнарь. «А ты чего же сам не пришел в комсомольский форпост?» Вдруг оживленно спросил Шевров, его открытое загорелое бровастое лицо прояснилось от улыбки. «Пришел бы к нам и сказал, что это вы, ребята, вороны ловите? Хочу пробиться к сознанию, а то у меня, ты знаешь, столько дел, забываешься». «Добавок экзамены. Только ты, я знаю, балованный парнишка. дел прошлое. Но одно твое художество я сам видел. Имея в виду, заводочку не награждают». «Да...» — опять неопределенно протянул Ленька. О том, что Шевров собирался провожать его пьяного от школы домой, он забыл. Показалась проходная будка мастерских. На просторном грязном дворе, заставленном по ржавым путям вагонными колесами, заваленным буферными тарелками, муфтами, гайками, железным хламом, толкались рабочие. Ленька уже был здесь с классом на экскурсии и сделал вид, что на заводе ему все отлично знакомо. В токарном цехе с неподвижно застывшими трансмиссиями было очень шумно, оживленно. И то и дело раздавался смех. Около 200 человек... Здоровой, чумазой, белозубой молодежи стояла, сидела на станках, на принесенных скамьях двигалась по цеху. Подвитая девушка за столом президиума чинила карандаш. Плавал дым табака. Так вот они какие, эти самые комсомольцы. Первое впечатление было не такое уж плохое. Ахнарь представлял иначе. Он представлял церковный порядок, тишину, благолепие, так ему ненавистный. Товарищеская веселость, простота, самостоятельность ячейковцев понравилась ему. Ленька и раньше знал, что комсомольцы на всех революционных празднествах маршируют с песнями и флагами. Выступают перед народом прямо с разукрашенных грузовиков, с чучелами богов, кирзонов кардингов, люндендорфов и разных международных буржуев. Сочиняют про них смешные куплеты. Они дружны. Тоже хорошо. Говорят и поступают, словно взрослые. Тоже отлично. В чем, собственно, суть их организации, Ленька не знал. Еще по уличной привычке он считал, что идти к ним, значит идти кому-то в подчинении. А с него начальников и так хватало. Вот э, парнишка из бывших беспризорников. У нас за девятилетки учится. Теперь будет ходить на собрания Сказал Шевров нагло стриженному парню в клетчатом джемпере с крепкими мозолистыми руками, секретарю ячейки. Ахнадь насмешливо прищурился, отставил ногу. Он ожидал, что сейчас вокруг него раздадутся сладенькие возгласы. «Ах, ох, смотрите, был жуликом, а стал человеком!» Но ну, парень в джемпере, внимательно глянув на него черными пронзительными глазами, спокойно и просто показал рукой на стул. «Садись, товарищ!» И ушел, что-то сказав подскочившей девушке в красной запачканной косынке. Никто из комсомольцев и не думал на него пялиться. Его встретили так, будто видели тысячу раз, или будто его совсем не было. «Ребята, бросайте курить! А ну там в уголке, потише!» Постучал секретарь по столу. Собрание началось. Шевров куда-то ушел, Ленька остался один, с независимым видом уселся на скамью. Сперва был доклад о ходе выполнения общезаводского плана, о том, что комсомольцы должны показать образец работы для всей молодежи. Затем последовали прения, как и на всех собраниях. Девчина в блузе рассказывала, как их молодежная бригада перевыполнила месячные задания. Ей все похлопали. Гладко причёсанный слесарь с тихим голосом неожиданно хлёстко высмеял двух лодырей и под общий смех потребовал, чтобы ячейка продрала их железным гребешком. Один растрёпанный парнишка вскочил с ногами на верстак и очень бойко заговорил о том, что сменный мастер столярного цеха грубо обращается с учениками. Затем он упомянул ещё о таинственном исчезновении досок, рейсмусов, рубанков. «Организовать ведь лёгкой кавалерии!» «Скакали не приняло! Тогда попросить мастера на следующее собрание!» — крикнули из массы. «Ага, верно! Надо бы пригласить директора! Пусть выберет часок!» — так и записали в протоколе. Леньке все это понравилось. «Вот это лихо! Режет в глаза правду! Свою Марку высоко держит!» Гляди, какие зубастые и дружные, и, оказываются работают здорово. Тот самый парнишка, что наскакивал на сменного мастера, попросил у Леньки спичку и угостил его папироской. Выяснилось, что он тоже любит рыбную ловлю, и Ленька сразу сговорился с ним пойти посидеть с удочками на Донец. Значит, комсомольцы парни совсем простые и веселые. Запоздно, после собрания... По домам расходились с песнями. Одна группа затянула. Белая армия, черный ворон, Снова готовит нам царский трон. Но от Агиды до морей, Красная армия всех сильней. От второй группы неслось. Ехала деревня мимо мужика, А из-под собаки лают ворота. «Сергей Сергей Поп! Сергей, Сергей, Сергей, Сергей Яковлевичок! Панамар Сергеевич! И Звонар Громко выкрикивали от ворот. «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем!» А где-то уже на улице отхватывали с присвистом. «Я на юнкерсе летал! чум Чумчара-чурара! Нигде бога не видал! Ку-ку!» Толковые ребята. Во дворе... Ленька неожиданно встретил комсомольцев со своего школьного форпоста. И среди них смеющегося Кеньку, Оксану, Бучму. Вот и попутчики нашлись. Спустя неделю после собрания Шевров попросил нескольких сильных старшеклассников покатать пионеров на лодке. Отряд вновь уехал в лес за Донец провести выходной день. После небольшой беседы ребятам устраивали завтрак и развлечения. «Можно!» – солидно согласился Ленька. Он наверняка знал, что пионерам будут давать конфеты, и пряники, следовательно, и он поживится. Притом Ахнар любил спорт, греблю, да и рад был помочь Шеврову. В лесу ему поневоле пришлось присутствовать и на сборе отряда. А вечером Ленька как активист вместе с пионерами прошел бесплатно в кино. В другой раз... Вожатый попросил Ахнаря заменить его и довести ребят до клуба. Леньке нравилось, что пионеры его слушались, и он важно и старательно отдавал команду. Незаметно он стал своим человеком в школьном пионерском отряде. Вспоминая первое комсомольское собрание, куда он попал случайно, Ахнарь несколько раз просто так ходил к железнодорожникам в ячейку. Там то рисовали газету или плакаты, То репетировали антирелигиозную пьеску, то занимался струнный кружок. И всегда было полно парней и девушек, оживленных, веселых. С ними любая работа спорилась. Притом все это были рабочие, а их люнька уважал.